Где-то недалеко, спеша, вроде стараясь опередить друг друга, разрывая тишину ранних сумерек, взрывались мины. Колотило долго, жестоко. Слышались не выстрелы, а разрывы, значит, били не мы, а другие нас. Да и по внезапности жестокости налета это тоже не могли быть наш Злорадство и спешная плотность арт-налета вернули нас в жесткие будни передовой. Что происходит? И что же наше? Где они? Почему молчат? Может быть, я не разглядел, но кроме той пушки, что стояла невдалеке, я иных не приметил. Неужели у нас не было еще какой-то артиллерии? Да, дела не шибкие, совсем не шибкие. Отдых, к которому с надеждой шли и ждали, не начавшись, кончился. Теперь мы должны быть там, это понимали все. Однако лейтенант, подпирая спиной стену, пусто смотрел перед собой. Я, ожидая, когда мой раненый расположит себя на подставленный ему ящик из-под боеприпасов, заметил, как некоторые солдаты скрыто поглядывали на лейтенанта, боясь своими взглядами напомнить командиру, что пора. Заканчивать перевязку на полу было неловко, не с руки. Ко всем другим трудностям теперь прибавилась еще и стена — Она просто мешала, и я все делал, но получалось все страшно медленно, но никто не понукал, не подгонял, все ждали. Как-то страшно вбежавший связной, негромко, но, судя по всему, что-то неприятное сообщил лейтенанту, тот дернулся, отвернулся к стене и какое-то время вроде безучастно сидел боком, лица не было видно. И что поразительно, не хотелось, чтобы он поворачивался. Вообще было неловко смотреть в его сторону. Стало вдруг тесно, хотелось глубоко вдохнуть. Я проглядел, когда лейтенант встал, но, увидев его, на мгновение не поверил своим глазам. Он был бел, как звездка. — Пошли, и мы, — тихо сказала. Все слышали, понимали, но остались, как были. — Вот встать! — так же негромко скорее проговорил, чем скомандовал лейтенант Чтобы выйти, он должен был пройти мимо меня и уже на ходу бросил «Догоняй!» И всё это многоликое, но в чем-то очень схожее один с другим скоплением людей двинулось в свой последний путь. Санитары не появлялись, и мой раненый, поняв, должно быть, что они не придут, стал совсем отрешенно тихим, смирился. Однако, увидев, что я собираюсь уходить, взял мою руку и помолчав попросил воды и когда я раздобыв ее вернулся он устав от боли или все же сказал с потери крови при ранении впал в полузабытем